Широко расставив ноги, олень застыл в вечном прыжке. «Пойдем», — послышался голос Лило за его спиной. «Ужин готов. Я напекла тебе пирожков». Штайнер обернулся и взял ее за плечи. «Ужин», — сказал он, — «пирожки. Для нас, бездомных чертей, поужинать вдвоем — это уже нечто вроде домашнего уюта. Я сказал бы даже родины. Ты не находишь? Есть еще и другое, только ты не знаешь». Она немного помолчала. «Не знаешь, потому что не умеешь плакать и не понимаешь, что значит грустить вдвоем». «Да, этого я не знаю», — согласился Штайнер. «Но мы с тобой не так уж часто грустили, Лило». «Это ты не грустил. Ведь ты или дикий, или равнодушный, или смешливый, или храбрый, кажется, это так называешь. Только все это не то». «А что же это, по-твоему, Лило?» «Это боязнь отдаться чувствам, боязнь расплакаться, боязнь не быть мужчиной». В России мужчины умели плакать и все же оставаться мужчинами и быть храбрыми. А твое сердце никогда не растворилось в чем-то без остатка. — Да, это правда, — сказал Штайнер. — Чего ты ждешь? — Не знаю. — Да и не хочу знать. Лило внимательно смотрел на него. — Пойдем есть, — сказала она после паузы. — Я дам тебе в дорогу хлеб и соль, как в России, и благословлю тебя, прежде чем уйдешь. Ведь ты и беспокойство, и неподвижность... «Может, сам когда-нибудь посмеешься над этим?» «Не посмеюсь». Она поставила миску с пирожками на стол. «Садись рядом, Лило». Она отрицательно покачала головой. «Поешь сегодня один? Я буду подавать тебе. Ведь это твой последний ужин». Лило не присела к столу. Она положила в штайн рук пирожков, принесла хлеб, мясо и огурцы. Смотрела, как он ел и молча приготовила чай. Неслышными, широкими шагами рассказывала по маленькому фургону, словно пантера, давно уже привыкшая к слишком тесной клетке. Узкими руками цвета бронзы она нарезала ему мясо. Ее собранное лицо было непроницаемым, и штайнру казалось, будто перед ним какой-то оживший библейский персонаж. Он встал и взял свою кладь. С тех пор, как у него завелся паспорт, он сменил рюкзак на чемодан. Открыв дверь фургона, медленно спустился по ступенькам и поставил чемодан на землю. Затем вернулся обратно. Лило стояла у стола. В глазах ее была какая-то слепая пустота. Точно она ничего не видит и уже пребывает в полном одиночестве. Штайнер подошел к ней. Лило... Она вздрогнула. Выражение ее глаз изменилось. «Трудно уходить», — сказал он. Она кивнула и обняла его одной рукой. «Без тебя я буду совсем одинока. Куда ты пойдешь отсюда? Еще не знаю». «В Австрии тебе ничего не грозит, даже если сюда придут немцы?» «Да, это так». Она серьезно посмотрела на него. Ее глубоко посаженные глаза блестели. «Жаль, Лило!» Пробормотал Штайнер. «Жаль. Знаешь почему?» «Знаю, и ты это знаешь». Они все еще смотрели друг на друга в упор. «Странно», — сказал Штайнер, — «ведь, в общем-то, нас разделяет только какое-то время, какой-то кусок жизни, когда мы не были вместе. Все остальное у нас есть?» «Нас разделяет все, Штайнер», — мягко ответила Лило. «Вся наша жизнь». Приложив ладони к его щекам, она сказала несколько слов по-русски. Потом дала ему ломоть хлеба и немного соли. «Съешь его в дороге, чтоб твой хлеб на чужбине не был горек». «А теперь иди». Штайнер хотел поцеловать Лило, но... «Не решился. Иди!» — тихо сказала она. «Иди!» Он пошел лесом и вскоре оглянулся. Городок увеселений и аттракционов потонул в ночи, и не было вокруг ничего, кроме огромной темноты, в которой светился четырехугольник далекой распахнутой двери, и виднелся маленький силуэт женщины. Она не махала ему вслед. Глава пятнадцатая.